Виктория Мальцева, Месть, Глава 1. Однажды мы встретимся вновь. Ах, как сладостны порой бывают мечты о месте. Обиженные, мы часто воображаем торжество справедливости и возмездия, настигающие наших обидчиков самым изысканным и нетривиальным способом. Однако со временем прощаем, забываем обиды и живем дальше выбирая свой собственный жизненный путь. Но это все не обо мне. Софья Игоревна, курьер принес для вас пригласительный. Голос секретаря возвращает меня из раздумий, призывая сосредоточиться на реальной жизни. Да, спасибо. Распишись за меня. Прошу. Это не просто пригласительный на закрытую вечеринку. Это точка отсчета. Сегодня день Х. Он будет там. Стою, выдыхаю и иду к своей цели. Space Moscow вполне достойное заведение, оформленное в сине-фиолетовых тонах, довольно просторное, с танцполом, приличной сценой и балконными зонами отдыха. Все, как я люблю. Что ж, будем считать это хорошим знаком. В дамской комнате долго разглядываю свое отражение в зеркале. Кари. Почти черные глаза смотрят на меня вызывающе. На самом деле они не карие, а серые. Я ношу линзы, у меня плохое зрение. И я слепошара. Почему карие? Потому что карий оттенок наиболее близок к черному. А черный бывает при максимально расширенных зрачках. А это уже признак сильного сексуального возбуждения. Мы подсознательно реагируем на влечение ответным влечением. Карие глаза сексуальны, поэтому на охоте только они. Красива ли я? Абсолютно точно да. Мужчины не просто замечают меня, они хотят. Причем сразу и жестко. Сегодня на мне белоснежный шифоновый комбинезон, открывающий полностью спину, но прячущий грудь. Интрига. Мужчины привыкли видеть глубокое декольте, ноги. Их глазам приелись известные прелести. У меня идеальное тело, ухоженное, пропорциональное. В него вложены тысячи часов упорных тренировок и процедур в солярии и спа. Моя кожа нежнее шелка. Ее цвет кричит об успешности и дороговизне обладательницы. Но мой козырь — спина. Самая красивая часть моего тела. Десятки раз, открывая ее, я привлекала дорогих мужчин, ставила цель и всегда ее добивалась. Практика вывела беспроигрышный алгоритм по съему интересующих меня самцов. Скорее всего, вы уже успели подумать, что я дорогая проститутка. Однако вы ошибаетесь. Меня не интересуют деньги. В наши дни нет ничего ценнее, Чем знания. И речь сейчас не о профессиональных данных, секретных сведениях или инсайдерской информации конкурирующих фирм. Я изучала мужчин, дорогих, успешных, избалованных удовольствиями, искусными, опытными женщинами. Я спала с ними с одной лишь целью научиться доставлять особенное удовольствие, такое, какое смогу предложить только я. Мне было необходимо стать женщиной мечтой, и я ею стала. Красивая, успешная, независимая, образованная и весьма обеспеченная. У меня есть все. Кроме покоя. Вот уже много лет мою душу съедает ненависть. Беспощадно жрет, точит, выпивает кровь и все то чистое и светлое, что когда-либо во мне было. Сижу в позе Лани на отдыхе у барной стойки. Сейчас мое место здесь. Спина изящно выгнута, плечи расправлены. Копна прямых длинных волос каштанового оттенка собрана в одну игриво перекрученную прядь и уложена на плечо. Моя правая рука грациозно держит бокал с напитком, а левая касается шеи за ухом. Он! Уже заметил меня. И хотя пришел не один, с ним дама. Меня ей не потянуть. Заведомо проигрышный вариант. Он встает. Направляется в мою сторону. Встретившись своим взглядом с моим, проходит мимо, обдав ароматом изысканного парфюма. И садится на барный стул чуть поодаль. Делает заказ для себя и своей спутницы. Снова взгляд. Я опять его ловлю. Не отпускаю. Держу. Он тоже. Переключаюсь на бармена. Делаю заказ. Последнее слово должно быть за мной. Вновь искоса бросаю взгляд. Он смотрит. Изучает. Делаю глоток. Возвращаю бокал на стойку. Легко подхватываю клач. Из грации газели покидаю бар демонстрируя ему свою обнаженную спину. Удаляюсь, чувствуя, как он прожигает меня своими карими глазами, как каждый мой шаг, отработанный в своей изящности, движение бедер и плеч, прощальный поворот головы и брошенный мимолетный взгляд, вбивают свои первые маленькие гвоздики в крышечку гробика его свободы и беспечности. На сегодня все. Увидел, заметил, заинтересовался.